Глава вторая. Кипящая ненависть. Я жую бамбук. Ненависть кипит. Ярость столь сильна, Мост взорвать грозит. Покоя старшей госпожи Се Цаньяо, Наложницы Гуна Дитсю И младшей сестры главы Се, сегодняшним вечером напоминали Ямэнь. Ямэнь — нечто вроде магистрата, резиденция назначенного правителем чиновника, включающая место для приема посетителей, судейский зал, тюрьму, казначейство и оружейный склад. Несостоявшаяся хозяйка красной резиденции восседала за столом, а перед ним на коленях стояла ее родная дочь, В окружении слуг. Тун впервые за 10 лет Видела госпожу Се Такой раздраженной. Довольно хрупкая по телосложению женщина Благодаря стулу Казалась минимум ночи выше своего обычного роста. А ее глаза Источали сильнейшую неприязнь, Отчего нос с горбинкой напоминал орлиной а всё напряжённое тело, готовящегося к прыжку дикого зверя. Чи — тридцать три и одна треть сантиметра. «Молчишь?» — зло выдохнула госпожа Сем. «Хорошо». Тун с волнением посмотрела в спину младшей госпоже. «Почему-то молчит». Ее мать не славится терпением, а бамбуковые палки в руках слуг выглядят как прямая угроза. «А что хочет услышать матушка?» Наконец отозвалась Шучен. «Это недостойно и совершенно не понимает». «Шучен!» Госпожа Сеня, жалея рук, ударила ладонью по столешнице. Тун на мгновение задержала дыхание и зажмурилась. А младшая госпожа тихонько рассмеялась. «Матушка, береги себя!» Злость вредит здоровью и обращает внутреннюю цы. вспять. Тун в ужасе открыла глаза. «Зачем?» «Зачем молодая госпожа дерзит? Ведь каждый раз это заканчивается одинаково!» Синяками на теле. «Наглость! Ударьте ее пять раз за непочтительность к старшим!» Тут же приказала госпожа Се. И действительно, последовало пять хлестких ударов. Били не по спине. Там тело защищала подбитая норковым мехом накидка, а по выглядывающему из-под верхней одежды — икрам. Бедная. Бедная младшая госпожа. У нее такая нежная кожа, что синяки проходят целый месяц, да и стоять на голом полу ей совсем не положено. Разве госпожа Сене знает, что ее дочь страдает от холодной цы? Тун почувствовала, как по щекам скользнула непрошенная слеза. «Ся Шучен! Повтори вслух главное правило для женщин этой резиденции!» Строго распорядилась госпожа Се. «Уважать и слушаться старших в роду. Быть всегда сдержанной в словах, праведной в поступках». Выражать дочернюю почтительность Главе дома ся И родной матери Что из этого тебе непонятно? Тун вновь уловила тихий смех Младшая госпожа совсем не жалела себя хм. Мне непонятно слово Праведность, матушка Я всегда полагала, что спасти отца от смерти — это поступок праведного человека, однако ты считаешь иначе. Ладонь госпожи Се во второй раз соприкоснулась со столешницей. Тун показалось, что тушечница подпрыгнула, расплескивая чернила на лежащую рядом бумагу. Но удостовериться в этом ей не удалось. Непризнанная хозяйка красной резиденции вскочила на ноги и, оббежав стол, схватила дочь за подбородок, заставив посмотреть себе в глаза. Приглушенный свет выхватил из полутьмы серебряный шаулянь, напоминавший тун, свернувшуюся кольцами змею. Толстая цепь охватывала левое запястье госпожи Се, обезображенная старым шрамом, истекала по кисти четырьмя Тоненькими нитями, соединенными с массивными кольцами. Шоулянь, цепочка на запястье, цепной браслет, соединенный с кольцами на пальцах. Ты очень, очень разочаровала меня, Шучен. Завтра же отправишься в клан Снежной горы вместе с дядей. Я не позволю тебе! «Больше вредить!» Грубо толкнув дочь, госпожа Се проследовала к выходу, нервно шурша юбками из нежно-голубого шелка. Им вкрачиво вторил шоулянь на запястье. Цепочки тихо позвякивали в такт поспешных шагов. «Сбежала!» Тунда ждалась, пока расселся приторный аромат духов госпожи Се и бросилась к сидящей на полу Шучен. Заглянув той в лицо, Она испугалась. Раскосые глаза младшей госпожи отражали полнейшее спокойствие, а на губах играла неуместная сейчас улыбка. Младшая госпожа, вставай! Нельзя сидеть пол здесь холодный. Ту нахватила шучен за талию и, что есть силы, дернула вверх. Ничего не вышло. «Не спеши, он. Ноги плохо слушаются». Тун приподняла край платья и оттянула левую штанину. На ноге младшей госпожи красовался свежий след от бамбуковой палки. «Зачем ты спорила, младшая госпожа?» Она вынула из-за пояса бутылочку с мазью от ушибов, предусмотрительно прихваченную в дороге, и принялась втирать в пострадавшую ногу. «Неужели с собой всю аптеку носишь?» Попыталась пошутить Шучен. Ой, «Ты смерти моей хочешь? Больно!» «Тьфу-тьфу! Младшая госпожа, больше не говори так! Не проклинай себя смертью!» Испугалась. Легкая улыбка пробежала по бледным губам Шучен и тут же погасла. Отведать бамбуковых палок пусть и пять раз — это тебе не баудзы надкусить. Баудзы — небольшая паровая булочка. «Да, младшая госпожа, испугалась!» Тун было совсем не смешно. Непонятно, чему радовалась ее юная хозяйка. Каждый раз, оказываясь в клане Снежной горы, то и приходилось страдать. Лекарственные отвары, которые готовил глава Се, тело племянницы принимало с трудом. «Хорошо. Теперь можно покинуть душные стены красной резиденции», — вдруг произнесла Шучен. И, тяжело навалившись на плечо, Тун поднялась на ноги. «Горы. Прекрасное место». «Не грусти, Атун. Поездка пойдет мне на пользу». Она сказала «на пользу?» «Разве можно назвать постоянную тошноту и слабость, одолевающую юную госпожу в клане Снежной горы, благом?» Тун горестно покачала головой, не зная, чем возразить, и старательно поправила на хозяйке меховую накидку. Нужно немедленно уложить младшую госпожу в постель и обложить грелками. Руки у той на ощупь совершенно ледяные. В двухстах ли, на юг от дитю, ту же моросил надоедливый дождь, постепенно уводя серый вечер в беззвездную сырую ночь. Маленькая долина, с трех сторон окруженная водой, Казалось, мирно дремлющей. Но это было обманом. Долина бодрствовала в любое время суток, Все четыре сезона подряд. липа сын главы павильона Кушуй, Больше известного в народе как павильон горьких вод, На мгновение остановился, всматриваясь в недовольно шумящую на севере реку Пушуй. Где-то там невидимый глазу старый мост Поскрипывал под натиском воды, Готовый изо дня на день рухнуть. Если это случится, Дорога, ведущая из лау Небольшого городка близ озера Синбо, В северную столицу Дитсю, Окончательно закроется. И людям придется добираться в обход через вольные земли племен Мяо. Липыши хотел бы взглянуть на тех безумцев, которые рискнут сделать это, нарушив договоренность Ся с юго-восточными кочевниками. Преимущество диким племенам Мяо принесло позорное пленение Хоу-Вэня. 12 лет назад столичная армия, подчиненная командующему Вэнь, оказалась в окружении. А сам Хоу был похищен лазутчиками из собственного шатра. Еще через месяц за него внесли щедрый выкуп, опустошив казну главной столицы, а династия Ся была вынуждена подписать мирное соглашение, отказавшись от всех притязаний на юго-восточную долину. В народе тогда ходили слухи, что родной брат третьего Вана Ся, Не просто так оказался в северном Дитсю. Выступив против семьи Вэнь, он рассердил правителя, а поскольку столичная знать разделилась на два враждующих лагеря, было принято весьма мудрое решение. Из Янчена выпроводили обоих предводителей. Хоу Вэнь отправился на крайний север в Сихе. Уделом же Ся стал крупный город Дитсю на северо-востоке. Брат Вана получил титул гуна и приказ защищать границы. От кого их здесь защищать, Ли Паиши не представлял. Дитю соседствовал с непроходимыми горными хребтами Фуню, а с юго-востока город прикрывала полноводная река Пушуй. Что касалось Сехе, то туда вела вполне благоустроенная каменная дорога, Но бывшие политические соперники больше не рисковали испытывать терпение Вана-ся. Как говорится, не всякий ровный путь следует выбирать мудрому человеку. Поэтому обе семьи затаились на долгих десять лет. Словно тигры в логовых, присматриваясь друг к другу с уважительного расстояния. «Ну чего ты замер здесь каменным истуканом?» Липаиши вздрогнул от неожиданности и оглянулся. К нему незаметно приблизилась мать. Низенькая, чуть полноватая женщина, по традиции своего дома носящая множество косиц с разноцветными шнурами. Одежды на ней выглядели такими же пёстрыми. Ярко-красная юбка длиной до щиколоток и тёмно-зелёная шерстяная рубашка с узкими рукавами — расшитая по вороту золотистыми нитями. За эту неизменную любовь к сочным цветам Ян Сидзяо часто называли Фэнчу — «маленький феникс». «Сяули!» — не дождавшись ответа, госпожа Фэнчу тронула его за рукав. «Это плохая затея — отмалчиваться! Разве не знаешь, сколько не откладывай рассвет? Он все равно наступит!» «Иди же скорее к отцу, пока он окончательно не рассердился!» Сяо, дословно младший, то есть младший Ли. «Прошу прощения у матушки», — Ли поиши вежливо поклонился. «Но...» «Да что ты мямлишь там?» Терпение у госпожи Фэнчу закончилось, и она, не обращая внимания на недовольство поиши, взяла его за рука, словно маленького ребенка, чтобы повести к неприглядному строению на воде. Она напоминала подкову. Закрытые террасы, опирающиеся на позеленевшие от времени сваи, примыкали к одноэтажному дому посередине, мягко освещенному бледно-зелеными фонарями. Его? поиши боялся самого детства. Здесь любил уединяться отец. Немногословный глава павильона Кушуй, Ли Джэньшань. Или, как звали его члены родного клана и все демоны, Повелитель Ли. Мать подтолкнула сына в спину, заставив переступить высокий порог отцовского кабинета. Пышеньюк неуклюже споткнулся, и, взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, замер посередине комнаты. За спиной... Раздался возмущенный материнский вздох, заставивший его густо покраснеть, словно юная девица. Поишемысленно проклял все пороги в мире смертных и нервно улыбнулся. «Сын почтительно приветствует отца!» Повелитель Ли находился на своем рабочем месте. Сидел за широким столом из орехового дерева и пил чай. Подняв глаза на вошедших, он не выразил ни удивления, ни возмущения. Просто аккуратно поставил чашку на поднос и откинулся на резную спинку высокого стула, всем своим видом показывая, что готов слушать. «Дорогой, Сяули Ли пришел к тебе с докладом!» — поспешила сообщить госпожа Фэнчу. Наверняка матушка недовольна его нерасторопностью. Представив материнское лицо, Паиши залился краской до самых ушей. А еще он прекрасно видел собственное отражение в тигринных глазах напротив. Их насыщена желтая радужка при боковом освещении шла синеватыми всполохами, делая это отражение еще более жалким. Редчайшее сочетание кварцевого оттенка небесных молний, от которого даже ему, родному сыну, становилось жутко. Надо же, наконец, съедко отозвался повелитель Ли. Пришел с докладом? Прекрасно! Это мне показалось в начале. «Что в гости пожаловал уличный актер?» Липайши почувствовал, как под тяжелым взглядом отца на затылке шевельнулись все мелкие волоски, выбившиеся из высокого пучка. Он покашлял, прочищая горло, и тихо ответил. «Прошу у отца прощения за то, что побеспокоил его в столь поздний час». «Оставить эти церемонии, Пэйши!» «Я уже знаю все о нападении на гуна Дитсю Ся Джункана. Повелитель Ли вновь взял чашку в руки и, повертев тонкостенный фарфор в сильных пальцах, окинул тяжелым взглядом стоящую за спиной сына госпожу Фэнчу. «Ты довольна воспитанием своего сына, дорогая?» Нервно закашлялась та, но все равно смело выступила вперед, словно прикрывая собой бестолкового ребенка. «Но это и твой сын, уважаемый супруг!» «Точно, он мой сын!» Чашка вновь оказалась на столе. «Поэтому у него нет права разрушать мои планы и вредить клану Ли!» Разве я распоряжался привлекать к делу низших демонов? Сяули, какое задание ты получил? Я по на мгновение растерялся, чувствуя, насколько сердит отец. Отвечаю отцу. Мне поручено изобразить покушение на Гуна Дитю. Так почему же по твоей милости он едва не погиб? Я подумал... Подумал, что будет лучше, если наш клан не станет участвовать в этом. Прямая, словно меч, бровь повелителя Ли изогнулась красивой дугой, отображая удивление. «Подумал?» — переспросил он. «Дорогой!» — тут же спохватилась госпожа Фэнчу. «Он сделал это из благих намерений! Помолчи!» «Сейчас я говорю с сыном!» Резко оборвал ее повелитель Ли. «Он подвел меня!» «Как можешь защищать его?» «Ты лучше остальных знаешь, что цена этой ошибки — долина целителей!» «А сердце долины бесценно для высших демонов!» «Но сейчас оно в руках алчных и мелочных смертных!» «Если небесные узнают...» Он не договорил, но Паиши и без того знал, о чем хотел сказать отец. В Долине Целителей находилось нечто важное, никогда не называемое вслух. И за его утрату высшие демоны несли ответственность перед девятью сферами. Дзютянь или девять сфер, составляющих небесный свод, девять этажей, условно говоря. «Обитель небожителей с нефритовым императором во главе». О, невнятно отозвалась госпожа Фэнчу, явно растерявшись от внезапного напора мужа. «Я обещал наложнице Вэнь напасть ногу на дитю, но я никогда не собирался вредить ему на самом деле! Как главе союза демонических кланов мне не позволено убивать смертных!» «Настоящей целью была долина целителей. Наложница Вэнь должна получить указвана, возвращающее это место семье Янь!» Продолжил повелитель Ли, разглядывая сына в упор. «Но что сделал ты? Отправил туда Сян Ли? Необузданных, диких животных, одержимых местью клану Снежной Горы и гуну Дитю!» «Ты точно подумал?» Или тебе показалось, что умеешь думать?» — кошка-оборотень, способная питаться энергией людей. Поиши потупился. Теперь от стыда горело не только лицо, но также уши. Возразить отцу было нечем. Он действительно ошибся, когда поступил по-своему. «Дорогой». «Не ругай его!» «Твой сын слишком юн, ему не хватает опыта!» Примирительным тоном заметила госпожа Фэнчу. «Откуда у меня такой бесполезный наследник?» Вздохнул повелитель Ли, вставая со стула. Он медленно подошел к открытому окну и, протянув руку на улицу, некоторое время наблюдал за стекающей по пальцам дождевой водой. Не вытерпев повисшей в комнате тишины, госпожа Фэнчу пристроилась рядом и принялась массировать широкие плечи супруга. А Пэйши по-прежнему стоял перед столом, не знаю, куда деться от стыда. «Ты должен немедленно исправить это!» Через время произнес повелитель Ли, не глядя на сына. «Клан Снежной горы!» «Стоит между мной и Долиной Целителей. Но я связан обещанием, данным Небесным, еще во времена их противостояния со Сюло». «Отец, что я должен сделать для тебя?» «Не для меня. Для всех нас!» С некоторым укуром в голосе ответил Повелитель. «Вступай к Сян-Ли» и узнай, каким образом они планируют устранять свои ошибки. Скажи им, что я недоволен. Мне не нужна жизнь гуна города Дитсю. Я хочу вернуть долину целителей, украденную семьей Янь кланом Снежной горы. «Я не подведу тебя, отец!» — с жаром воскликнул Пэйши. «Поверь мне!» «Надеюсь, что не подведешь». Больше не подведешь. Повелитель бросил через плечо красноречивый взгляд и отпустил сына взмахом руки. Покинув павильон на воде, липой шумно вдохнул ночной воздух, пропитанный чуть терпковатой влагой. Где-то, совсем рядом, с красные паучьи лилии, Его чуткий слух полудемона хорошо улавливал едва слышимый шорох алых лепестков, а воображение живо рисовало, как невзрачные цветы оборачивают в его сторону жадные головки. Это место избежало власти смертных, благодаря своим паучьим лилиям. Цветы, покорные магии высших демонов, заполонили все подступы к павильону Кушуй, не пропуская чужаков. Когда около десятка смертных бесследно пропало в цветочных зарослях, люди клана Снежной горы наконец умерили свои аппетиты и отступили, оставив таинственных жителей маленькой долины у озера Сенбов покоя. Считала, что паучьи лилии направляют умерших людей в загробный мир, а растут они всегда вблизи кладбищ. И поскольку суеверия в этих краях были сильны, проливать кровь, защищая павильон кушуй, не пришлось. Липа и ши с ухмылкой взглянул в сторону звука, доносящегося с невидимых в темноте цветочных полей, и, не спеша, Двинулся к своим покоям. Нужно хорошенько отдохнуть, чтобы завтра с новыми силами взяться за поручение отца. Больше подводить главу своего клана. Он не собирался.